Лейтенант, у него на меня кое-что есть. И на тебя тоже, скис. Последовала долгая пауза. Щеки Билец вспыхнули от гнева. Вот надутый козел. Восх рассказал, до чего докопался Фиджеральд. И поскольку оказался посвященным в секрет Билец, счел, что справедливость требует признаться ей об Леонор. Лейтенант лишь кивала. Она явно думала больше о себе и о последствиях того, что ее тайной владеет начальник Абоб.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 Босх искал на ее лице следы смущения, но не обнаружил. она хотела понять, осуждает он ее или нет. Босх не осуждал. «Что еще они предприняли, получив письмо», — произнесла Билец. «Немного. Установили за Алиса выборочное наблюдение. Я получил донесение. Но в пятницу вечером слежки не было, а Боповцы были в курсе, что он отправляется в Лас-Вегас и собирались встретить его после выходных».